«Вон! В ГПУ этот список!» — взвыл тенор. «В РКИ!» Караулину подняли и бросили на стул, где она стала трястись и всхрипывать. Кто-то полез на эстраду, причем э, все правление шарахнулось, но выяснилось, что он лез не драться, а за графином. и он же облил караулиной кофточку, пытаясь ее напоить. — Стоп, товарищи! — прокричал кто-то властно, и бушующая масса стихла. — Организованно! — продолжал голос. Голос принадлежал плечистому парню, вставшему в седьмом ряду. Лицо выдавало в нем заводилу, типичного бузотера, муристого парня. Кроме того, на лице этом было написано, что в списке этого лица нет. «Товарищ председатель!» — играя с змеиными переливами, заговорил Бузатер. «Не откажите информировать собрание, какой писательской организации принадлежит гражданка Беатрича Григорьевна Дант. Раз!» Какие произведения написала упомянутая «Дант» — 2 Где означенные произведения напечатаны — три. И каким образом она попала в список? — Говорил я Перштейну, что этому сукину сыну надо дать комнату, — тоскливо подумал председатель. — Вслух же? — спросил бодро. всё и неизвестно зачем, позвонил в колокольчик. «Товарищ Беатрича Григорьевна Дант», — продолжал он, — «долгое время работала в качестве машинистки и помощника секретаря в кабинете имени Грибоедова». «Зал» — ответил на это сатанинским хохотом. «Товарищи!» — продолжал председатель. «Будьте же сознательны!» Он завел угасающие глаза на членов правления и убедился, что те его предали. — Покажите хоть эту, Дант! — рявкнул некто. — Дайте полюбоваться! — Вот она! — глухо сказал председатель и ткнул пальцем в воздух. И тут многие встали и увидели в первом ряду... Необыкновенной красоты женщину Змейные косы были уложены корзинкой на царственной голове Профиль у нее был античный, так же как и фас Цвет кожи был смертельно бледный Глаза были открыты, как черные цветы Платье кисейное желтое Руки ее дрожали товарищ дант товарищи говорил председатель входит в одну из прямых колен известного писателя данта и тут же подумал господи что же я отмочил такое вой грохот потряс зал что-нибудь разобрать было трудно кроме того что данта не григорий какие-то мерзости про колено и один вопль издевает «Председательство!» И крик. «В Италию!» «Товарищи!» — закричал председатель, когда волна откатилась. «Товарищ Дант работает над биографией мадам Севинье». «Вон!» «Товарищи!» — кричал председатель безумно. «Будьте же благоразумны! Она беременна!» и почувствовал, что и сам утонул, и Беатрича утопил. Но тут произошло облегчение. Аргумент был так нелеп, так странен, что на несколько мгновений зал закоченел с открытыми ртами. Но только на мгновение, а затем вой звериный. В родильный дом!» Тогда председатель понял, что не миновать, открыть козырную карту. «Товарищи!» — вскричал он. «Товарищ Дант получила солидную авторитетную рекомендацию!» «Вот как!» — прокричал кто-то.